Глава вторая «Так заезжай, пожалуйста, к болям», — сказала Кити мужу, когда он в одиннадцать часов, перед тем, как уехать из дома, зашел к ней. «Я знаю, что ты обедаешь в клубе, папа тебя записал, а утро что ты делаешь?» «Я к Катавасову только», — отвечал Левин. «Что же так рано?» Он обещал меня познакомить с Метровым. Мне хотелось поговорить с ним о моей работе. Это известный ученый, петербургский, — сказал Левин. «Да, это его статью ты так хвалил. Ну а потом, — сказала Кити, еще в суд, может быть, заеду по делу сестры». «А в концерт?» — спросила она. «Да что я поеду один?» «Нет, поезжай.» Там дают эти новые вещи. Это тебя так интересовало. Я бы непременно поехала. — Ну, во всяком случае, я заеду домой пред обедом, — сказал он, глядя на часы. — Надень же сюртук, чтобы прямо заехать к графине Боль. — Да разве это непременно нужно? — Ах, непременно! Он был у нас. Ну что тебе стоит? Заедешь, сядешь, поговоришь пять минут о погоде, встанешь и уедешь. — Ну... Ты не поверишь, я так от этого отвык, что это-то мне и совестно. Как это? Пришел чужой человек, сел, посидел безо всякого дела, им помешал, себя расстроил и ушел. Кити засмеялась. — Да ведь ты делал визиты холостым, — сказала она. — Делал, но всегда бывало совестно. А теперь... «Так отвык, что, ей-богу, лучше два дня не обедать вместо этого визита. Так совестно. Мне все кажется, что они обидятся, скажут, зачем это ты приходил без дела». «Нет, не обидятся. Уж я за это тебе отвечаю», — сказала Кити со смехом, глядя на его лицо. Она взяла его за руку. «Ну, прощай. Поезжай, пожалуйста». Он уже хотел уходить, поцеловав руку жены, когда она остановила его. — Костя, ты знаешь, что у меня уж остается только пятьдесят рублей. — Ну что ж, я заеду возьму из банка. — Сколько? — сказал он с знакомым ей выражением неудовольствия. — Нет, ты постой. — она удержала его за руку. — Поговорим, меня это беспокоит. Я, кажется, ничего лишнего не плачу, а деньги так и плывут. Что-нибудь мы не так делаем? — Нисколько. сказал он, откашливаясь и глядя на нее из-под лобья. Это откашливанье она знала. Это был признак его сильного недовольства, не на нее, а на самого себя. Он действительно был недоволен, но не тем, что денег вышло много, а что ему напоминают то, о чем он, зная, что в этом что-то неладно, желает забыть. Я велел Соколову продать пшеницу и за мельницу взять вперед. Деньги будут во всяком случае. Нет, я боюсь, что вообще много. Нисколько, нисколько. Повторял он. Ну прощай, душенька. Нет, право. Я иногда жалею, что послушалась мама. Как бы хорошо было в деревне, а то я вас всех измучила и деньги мы тратим. Нисколько, нисколько. Ни разу еще не было с тех пор, как я женат, чтобы я сказал, что лучше было бы иначе, чем как есть. «Правда», — сказала она, глядя ему в глаза. Он сказал это, не думая, только чтобы утешить ее. Но когда он, взглянув на нее, увидал, что эти правдивые милые глаза вопросительно устремлены на него, он повторил то же, Уже от всей души. Я решительно забываю ее, подумал он, и он вспомнил то, что так скоро ожидало их. А скоро? Как ты чувствуешь? прошептал он, взяв ее за обе руки. Я столько раз думала, что теперь ничего не думаю и не знаю. И не страшно? Она презрительно усмехнулась. Ни капельки, сказала она. так если что, я буду у Катавасова. Нет, ничего не будет, и не думай. Я поеду с папа гулять на бульвар. Мы заедем к Долли. обедом тебя жду. — Ах да, ты знаешь, что положение Долли становится решительно невозможным. Она кругом должна, денег у нее нет. Мы вчера говорили с мама и с Арсением. Так она звала мужа сестры Львовой. и решили тебя с ним напустить на Стиву. Это решительно невозможно. С папа нельзя говорить об этом. Но если бы ты и он... — Ну, что же мы можем? — сказал Левин. — Все-таки ты будешь у Арсения. Поговори с ним. Он тебе скажет, что мы решили. — Ну, с Арсением я вперед на все согласен. Так я заеду к нему. Кстати, если в концерт, то я с Натальей поеду. Ну, прощай.